Глава вторая Когда девушка насквозь промокшая и замерзшая подошла к дому, у крыльца уже стоял экипаж. Невысокая, элегантно одетая темноволосая женщина выходила из него, опираясь на руку своего спутника. Мужчина повернулся, и Дениза ахнула. Не узнать это аристократическое лицо с орлиным носом и голубыми, круглыми, чуть на выкате глазами, было невозможно. Правда, на многочисленных портретах волосы герцога были светло-русами, сейчас же пепельные пряди смешались с седыми. Понимая, что гости наверняка ее заметили, Дениза направилась к крыльцу. «Добрый день!» – негромко поздоровалась она. Женщина обернулась и слегка нахмурилась. С запозданием Викантеса вспомнила, что ее волосы растрепались, плащ намок, а подол платья испачкан. «Милая девушка, мы ищем лорда Руперта Сенклера», произнесла женщина, по всей видимости приняв Денизу за горничную. «Доложите ему, что приехала леди Сенклер. Должна ли я упомянуть о его светлости герцоге Карингтоне?» поинтересовалась Викантесса. Леди Сенклер взглянула на своего спутника. Тот усмехнулся. «Не думаю, что мой приезд удастся скрыть». «Вы для этого слишком известная персона, ваша светлость», подтвердила Дениза, открывая двери и первой заходя в дом. «Добро пожаловать в Клерхолл». Игнорируя вопросительные взгляды гостей, она позвонила в колокольчик, вызывая лакея. «Томас, возьмите у леди Сенклера и его светлости плащи и передайте милорду Руперту Сенклеру, что прибыла его мать с герцогом карингтоном распорядилась Викантесса. «Боже мой, я наконец вас вспомнила!» «Вы и есть жена, Энтони!» — воскликнула леди Сенклер и тут же слегка смутилась. «Вернее, теперь я вдова, Энтони!» — кивнула Дениза. «Надеюсь, вы простите мне мой вид. Я не могла сидеть дома и решила прогуляться по парку». «В такую погоду!» — герцог слегка приподнял брови. «Лучше гулять под дождем, чем изводить себя, сидя в заперти!» — отозвалась мать Руперта. «Но вы промокли и наверняка замерзли? Немного!» Дениза улыбнулась, благодаря гостью за поддержку, и тут же спохватилась. «Думаю, нам лучше пройти в гостиную. Полагаю, Милорду, вернее Виконту Сен-Клеру, понадобится время». Звук шагов прервал ее. Руперт стремительно спустился с лестницы и замер, переводя недоверчивый взгляд с матери на главнокомандующего армией. «Даже так?» – весело воскликнул Сен-Клер, целуя мать в щеку и протягивая руку герцогу. «Рад вас видеть, сэр!» «Какими судьбами?» «Я попросила Артура сопроводить меня в вкорную, милый». «Но если ты против...» В голосе Миледи слышалось беспокойство. «Мне кажется, я уже дал понять, что не против. Хотя мне бы стоило поинтересоваться вашими намерениями относительно моей матери, сэр». Руперт ободряюще взглянул на Денизу. «Милая, с моей матерью, вдовствующей Леди Сенклер, ты должна быть знакома». Позволь официально представить тебе герцога Артура карингтона сэр Артур, мама, моя невеста Дениза Сенклер». «Невеста?» — ахнули все трое. «Я полагал, что именно об этом говорил сегодня утром», — отозвался Руперт, озадаченно смотря на Денизу. Под этим пристальным взглядом та опустила голову, чувствуя, что краснеет. «Руперт, ты... ты собираешься жениться на вдове своего кузена?» «Леди Сенклер даже не пыталась сдержать изумление». «Да, и я не понимаю, почему мы должны обсуждать это в холле», — холодно произнес сын. «Потому что все слегка удивлены твоим решением, мой мальчик, включая и саму невесту», — пояснил карингтон Лорд Сенклер непочтительно фыркнул. «Все равно считаю, что лучше продолжить разговор в гостиной. К сожалению, сейчас это единственная приличная комната в доме». В охотничьей комнате был пожар, а столовая, расположенная рядом, пропахла гарью. «И почему меня это не удивляет?» – пробормотал карингтон проходя в комнату вслед за дамами. «Снова контрабандист и Руперт. Всего лишь огненный демон», – улыбнулся тот, успокаивая повизгивающего от радости при виде гостей терьера. приведя виде обожаемой матери хозяина пёс подпрыгнул, а потом упал на спину. Впрочем, тут же вскочил и вновь заскакал по комнате. «Неудачный эксперимент?» — поинтересовался тем временем герцог, меланхолично следя за Тори. «Если и так, то я приехал почти на пепелище». «Демон довольствовался лишь комнатой?» — удивилась леди Сенклер. «Это что-то новое». «Дениза смогла сдержать его до моего прихода», — пояснил Руперт. «Вот как?» — мать пристально взглянула на девушку, словно решая, как к ней относиться. Калишки внула, все еще находясь в состоянии шока после заявления Руперта. Лорд сен хмыкнул и подошел к невесте. «Ты промокла?» «Наверное. Только сейчас девушка вспомнила, что стоит в мокрой обуви. Тебе нужно переодеться». «Хорошо». Дениза предпочла подчиниться этому приказу, понимая, что матери и сыну необходимо переговорить наедине. «Я распоряжусь подготовить спальню для его светлости. Я тоже пойду выкурю на крыльце пару сигар». задумчиво произнес Карингтон, когда виконтесса вышла. «Лучше три, и не забудьте плащ. Судя по блеску глаз моей матери, ей понадобится не менее получаса, чтобы хорошенько отчитать меня, а снаружи достаточно сыро», напутствовал его лорд Сенклер. Герцог лишь хмыкнул и поспешно ретировался. «Ну, давай», — предложил сын, когда дверь в гостиную закрылась. Леди Сенклер опустилась в кресло и тщательно разгладила несуществующие складки на платье. «О, нет, я не скажу тебе ни слова, милый. Ты сам волен решать свою судьбу, Руперт. Ты сошел с ума?» Она вскочила и закружила по комнате. «Ты понимаешь, что делаешь?» «Я же ясно сказал, что решил жениться», — сухо ответил он. «Разве не об этом ты мечтала последний год?» «Я мечтала?» — ахнула Миледи. «Я хотела, чтобы ты женился, но не на вдове своего кузена». «Из всех женщин мира ты не мог сделать худший выбор!» «Она так тебе не нравится?» — холодно уточнил сын. Леди Сен-Клер еще раз прошлась по комнате, словно желая скрыться от пристального взгляда. Затем остановилась и передернула плечами. «Против нее лично я ничего не имею, но, Руперт, подумай о том, какой будет скандал!» Мужчина упрямо молчал. Леди Сен-Клер вздохнула. «Милый, послушай». «Если тебе так уж хочется эту женщину, то почему бы вам не...» Она замялась. «Это ты советуешь из своего опыта?» Непочтительно хмыкнул лорд Сенклер. «Даже если и так. Что в этом такого?» «Только то, что у тебя странные понятия о благопристойности». «О, только не говори, что не предлагал ей этого». «Сказать по правде?» «Нет». Руперт невольно рассмеялся, наблюдая за изумлением матери. «Дорогая, тебе не кажется все это несколько абсурдным? Ты предлагаешь мне адюльтер?» «Ничуть. Абсурдно твое желание погубить себя. Жена кузена, чье имение ты унаследовал?» «Знаешь, я тоже не в восторге от того, что Дениза была женой Тони». Руперт подошел к окну. «Но она — единственная женщина, с которой я действительно хочу прожить жизнь». Леди Сенклер снова ахнула. «Ты еще скажи, что все эти грязные слухи, которые мы услышали в гостинице, правда «Вы останавливались в гостинице?» нахмурился ее сын. «Зачем?» «Пообедать, разумеется. Там отвратительная кухня. В Клэр-Холле, на моей памяти, не лучше. Ты права. В гостинице все только и обсуждают, что вчерашний бал у этих, как его... Графолдов», — услужливо подсказал Руперт. Леди Сен-Клэр зло сверкнула глазами. «Именно. Это правда, что ты ударил Тони?» «Да. Он посмел распускать слухи обо мне и Денизе». Грозился подать на меня в суд и потребовал компенсацию. Его финансовые дела столь плохи? Хуже не придумаешь. О, Руперт, почему ты не уехал? Я не мог оставить Денизу один на один с этим, Руперт выразительно замолчал. Его мать пожала плечами. Не мне напоминать тебе, что Энтони был ее мужем. Лорд Сенклер скривился. Они не жили вместе более полугода. Но в глазах всех людей Дениза Сенклер — жена твоего кузена. «Руперт, прошу тебя, пока не поздно, отмени всё». Зелёные глаза зло сверкнули. «Нет». «Но почему?» «Потому что я нашёл женщину, с которой действительно хочу провести остаток жизни, мама». Леди Сенклер внимательно посмотрела на сына, понимая, он не шутит. «Ты приехал сюда из-за неё?» «Да, только не по той причине, о которой ты думаешь. Тони нужен был наследник, и я...» «И ты решил помешать?» «Зачем?» Я не хотел быть втянутым во все это, но Тони пытался принудить Денизу применить силу, а когда это не удалось, начал ей угрожать. Обещал отправить в сумасшедший дом. Руперт заметил, что мать скривилась и добавил, «Дорогая, я рассказываю тебе не для того, чтобы вызвать жалость, но чтобы ты понимала, что здесь происходило, и какое отношение это все имеет к тому, что ты сделал предложение жене своего кузена, буквально у неостывшего тела». холодно отозвалась женщина. «О, я сделал его еще раньше», усмехнулся лорд Сенклер. «Только, полагаю, оно было воспринято не совсем правильно». «Руперт, ты...» собирался бежать с Денизой, верно. «И если бы не смерть Тони, я бы это сделал». «Боже мой...» Леди Сенклер вновь присела в кресло, провела рукой по лбу и посмотрела на сына. «Руперт, неужели это так серьезно? Даже больше, чем ты думаешь, дорогая». Сын горько усмехнулся. «Ну так что, ты благословишь меня?» «Нет», — Миледи вздохнула, понимая, что проиграла. «Но пожелаю тебе счастья. Надеюсь, ты подождешь с заключением брака хотя бы до похорон, Тони. Я думаю, свадьба будет не раньше следующего года. Пусть слухи утихнут». «И где все это время будет жить твоя невеста?» Руперт неопределенно махнул рукой. «Мы это еще не обсуждали. Судя по ее удивлению, вы не обсуждали даже ее согласие». «Ну, думаю, она истолковала мое предложение слегка превратно. Хоть у кого-то есть здравый смысл. Вижу, она начинает тебе нравиться?» Руперт лукаво посмотрел на мать. «Я слишком мало ее знаю, чтобы делать выводы. Но в любом случае, милый, брак с женой кузена — это катастрофа. С вдовой, мама!» «Какая разница?» — Миледи вздохнула. «Ты все равно сделаешь по-своему. Можешь позвать Артура. На улице холодно. и хватит ему дышать свежим воздухом». «Да, конечно». Руперт потянулся к колокольчику. Позвонить пришлось несколько раз, прежде чем Дворецкий зашел в комнату. «Лакеев нигде нет», проинформировал он хозяина дома. «Бог с ними. Поридж, пока вы еще здесь служите, будьте так добры пригласить сюда его светлость. Он курит на крыльце. И передайте мне леди Денизи Сенклер мою просьбу присоединиться к нам в гостиной». Дворецкий скрипнула зубами, но коротко поклонился, старательно избегая взгляда леди Сенклер. «Странный человек», — заметила ими леди, когда он вышел. «Мне кажется, я его где-то видела. В Ландау, в доме у Энтони». Мать покачала головой. «Ты же знаешь, что я не люблю, не любила Тони». Она вздохнула. «Конечно, нельзя так говорить об умершем, но твой кузен мне никогда не нравился. Я и на его свадьбу пришла лишь в церковь». «Тогда ты не могла видеть Пориджа». «Возможно, но он мне кого-то напоминает». Она улыбнулась и протянула руку вошедшему герцогу. «Надеюсь, вы выкурили все свои сигары». «Не совсем», — уклончиво ответил тот и повернулся к Руперту. «Полагаю, теперь я могу тебя поздравить, не опасаясь гнева твоей матери». «Полагаю, что так, сэр», — новоявленный виконт Сен-Клер, встал и пожал протянутую ему руку. «Я уже и не ждал, что это случится». «Признаться, я тоже. С герцогом всегда все было просто. Выпьете, бренди «Не откажусь», — согласился карингтон присаживаясь рядом с леди Сенклер. Руперт подал ему бокал и взял свой. «Твое здоровье, мой мальчик, и здоровье твоей невесты!» Герцог сделал несколько глотков. «Неплохо, неплохо». Лорд Сенклер лишь кивнул и отставил бокал, поскольку в комнату в сопровождении верного Тори вошла Дениза. Она сменила испачканное траурное черное платье на темно-синее. «Лорд Синклер, нам надо поговорить», — твердо произнесла девушка. «Наедине. Надеюсь, вы извините нас». Не дожидаясь ответа, Руперт подхватил невесту под руку, провел в столовую и недовольно поморщился. «Все еще пахнет. Демон бы побрал эти чучела. Впрочем, именно он их и побрал». «Руперт, послушай». Дениза не обратила на шутку никакого внимания. Темные глаза были полны тревоги. «Что происходит? Почему ты сказал своей матери, что я твоя невеста?» «Потому что так оно и есть. Сегодня утром ты дала мне свое согласие и заявила, что не желаешь ждать. Или ты имела в виду что-то другое?» Он почти весело посмотрел на разом покрасневшую девушку. «Я думала...» — буквально пролепетала она. «Боже, Дениза, как можно?» — наигранно ужаснулся Руперт и сразу же рассмеялся. «Похоже, ты обо мне не слишком лестного мнения». «Неужели ты не понимаешь, что именно так и можно?» Она всплеснула руками. «Руперт, одумайся, этот брак безумие!» Сенклер улыбнулся. «Можешь не стараться, только что моя мать пыталась убедить меня в этом». Он подошел и взял ее лицо в свои ладони. Ей не удалось. Дениза прикрыла глаза, пытаясь собраться с мыслями. Губы Руперта были слишком близко от ее губ. Она чувствовала тепло его тела. Запах одеколона кружил голову. Девушка судорожно вздохнула, лорд Сенклер усмехнулся и попытался поцеловать ее. Нет, Дениза стремилась оттолкнуть мужчину, но Руперт обнял ее за плечи, лишая даже возможности сопротивления. «Отпусти меня!» — упрямо прошептала Дениза. Мужчина покачал головой. «Никогда!» Его губы прикоснулись к ее губам. Сначала нежно, потом все более требовательно. Девушка пыталась остаться безразличной, но объятия Руперта обещали защиту, а легкие поцелуи, которыми он осыпал ее лицо, будоражили кровь, и она сдалась. «Руперт», — прошептала Дениза чуть позже, уткнувшись лбом в его плечо, — «мы не можем так поступать». «Почему?» «Это неправильно. Неправильно было вынуждать тебя выйти замуж за Тони лишь потому, что твоей тете хотелось побыстрее сбыть с рук племянницу». Почти зло отозвался он. «Наверняка она внушила тебе, что ты влюблена в моего кузена, верно?» «Не знаю». Дениза задумалась, вспоминая. «Действительно, тетя часто говорила о Виконте своей племяннице, расписывая его несуществующие достоинства. Возможно, ты прав. Я знаю, что я прав. И уверяю тебя. Мне абсолютно наплевать, что скажут другие про наш брак, Дениза. Мне кажется, что мы оба сошли с ума. Тем лучше». «Брак двух безумцев, что может быть лучше? Надеюсь, герцог карингтон сможет тебя образумить». «С чего бы сэру Артуру делать это? Разве не для этого твоя мать просила его приехать?» карингтона Руперт снова рассмеялся. «Конечно нет». «Тогда почему он сопровождал ее?» «По той же самой причине, по которой я прошу тебя выйти за меня замуж», охотно пояснил лорд Синклер. «Сэр Артур влюблен в мою мать». «Что?» Дениза недоверчиво моргнула. «Представь себе, подозреваю, что они сошлись тогда, когда я, раненый, валялся в госпитале на континенте». «Ты был ранен?» «Царапина, которой они стоят и упоминания». Руперт еще раз поцеловал Денизу, прерывая вопросы, готовые посыпаться с ее языка, и быстро отстранился. «Пойдем, не стоит заставлять ждать самого великого герцога». Все еще удерживая девушку за руку, лорд Сенклер направился в гостиную. За время их отсутствия слуги подали чай, и теперь леди Сен-Клер сидела, чинно помешивая серебряной ложечкой в чашке. Карингтон стояла у окна с бокалом. Услышав звуки шагов, герцог повернулся, скользнул взглядом по бывшему адъютанту, слегка задержавшись на его руке, все еще крепко зажимающей ладонь девушки, и усмехнулся. «Никогда не отступаешь, верно, мой мальчик?» «Именно так, сэр!» — весело ответил тот, усаживая невесту в кресло и вставая рядом. «Кстати, как вы находите Клер-Холл?» «Он напоминает мне фуэрос». «Вот как?» «Да, когда мы туда вошли, весь город лежал в развалинах». Рассмеялась даже леди Сен-Клер. «Кстати, что хотел тебе сказать?» — продолжил герцог, когда смех стих. «Слышал, что управление ловчих на Боулл-стрит возглавил Генри Симмерсон». «Симмерсон?» — Руперт нахмурился. «Он снова в чести?» «Да, родственники в министерстве», — герцог повернулся к дамам. «Сэр Генри симерсон очень недолго командовал одним из полков во время войны». «Пока в небольшой схватке не потерял боевое знамя», — презрительно фыркнул Руперт, «которое ты потом блестяще отбил». «Никто из вас никогда мне об этом не рассказывал», — леди Сенклер посмотрела на мужчин с укором. Ее сын безразлично повел плечами. «К чему? Все равно, как видишь, симерсон выплыл». Он одним глотком допил свой бренди и вновь повернулся к Карингтону. «Полагаете, сэр, они заинтересуются причинами смерти моего кузена? Я это знаю наверняка. Верные люди сказали, что приказ уже подписан, и не сегодня-завтра Ловчий должен прибыть в Корнуи». «Ловчий?» — Дениза испуганно посмотрела на герцога. «Но ведь они не думают. О, уверяю, это был просто несчастный случай. Разумеется». Руперт подошел к невесте. «Не волнуйся, это лишь формальность». «Да, конечно», — пробормотала девушка, опуская голову. Остаток дня Дениза просидела, как на иголках. Несколько раз она ловила на себе вопросительный взгляд Руперта, но каждый раз ободряюще улыбалась ему. Улучив момент, Викантесса извинилась и поднялась к себе в комнату. К ужину она не вышла, сославшись на головную боль. Впрочем, голова действительно разболелась. Молли принесла в комнату чай и лавандовую воду, протереть виски. Но от резкого запаха стало еще хуже. Отпустив горничную, Дениза залегла в постель. Тори пробрался в комнату и привычно свернулся калачиком на краю кровати. Девушка даже обрадовалась стражу, надеясь, что тревоги улягутся. Но сон все не шел. Вопросы так и крутились в голове, оставаясь без ответа. Пряха, незнакомка с пустоши, древняя реликвия. И, наконец, перчатки, которые Руперт потерял накануне бала, сменяли друг друга, а потом темнота поглотила все.